Глава 37. Скарлетт. Много чего я ожидала от Хэллоуина, но уж только не того, что выберусь тайком среди ночи из школы вместе со своей сестрой и ведьмой, которая оказалась вовсе не ведьмой. Такого я и представить себе не могла. Мы обогнули школьное здание, прошли по гравийным дорожкам и траве, усыпанной хрустящими под ногами осенними листьями. Оказалось очень удачно, что все мы были одеты в черное, а значит, сливались с ночными тенями. Спортивная площадка опустела. От праздника на ней остались только голые столы. Все огни были погашены. Лишь у входа на лужайку светилась оранжевым светом одинокая, ухмыляющаяся резная тыква. Я вздрагивала от каждого шороха, от каждой промелькнувшей тени. Я убеждала себя, что опасаюсь учителей, хотя на самом деле мне было просто страшно. С приходом ночи на улице стало заметно холоднее, чем во время шумного праздника, и темнее тоже, хотя на небе висела и лила свой призрачный свет, полная луна. Когда мы завернули за угол здания, я смогла различить вдали неясные очертания школьной церкви. Оглянувшись назад на крыльцо, я увидела, что двери главного входа закрыты, а значит, все уже вернулись в дом. Правда, на подъездной дорожке Все еще оставалось несколько автомобилей. Очевидно, не все родители успели уехать. Мы, крадучись, направились в сторону церковного кладбища, Айви спросила у Эбони. «Как мы попадем в церковь?» «Не знаю», — ответила та, задача на хмуре брови. «Ключа от нее у меня, кажется, нет». «Ладно, на месте разберемся», — сказала я. Мы остановились перед потемневшими от времени дверями церкви И Эбони начала пробовать все ключи подряд. Ни один не подошел, и я занервничала. А вдруг Мюриел и Ариадна вообще не здесь, а в каком-то другом месте? Я прижала ухо к дверям, но ничего не услышала, ни звука. «Я даже не уверена, здесь ли вход в тот самый склеп», задумчиво сказала Эбони. «Он вообще-то под церковью, в подвале». «А ты здесь другого входа не видела?» повернулась я к Айви. «Нет, по-моему», — покачала она головой. «Впрочем, в резницу я никогда не ходила. Я посмотрела на ту сторону церкви, где часть стены выдавалась наружу. Внутри этого выступа размещалась резница, и там, пожалуй, мог быть боковой вход. Мы подошли ближе. Стена оказалась глухой. Никакого входа там не было. Однако должен быть какой-то легкий путь в этот склеп», — продолжала настаивать я. Иначе как Мюриэл могла бы все время входить и выходить из подвала?» не посмотрела вверх на луну и неожиданно произнесла несколько слов на том странном непонятном языке, на котором уже говорила раньше, когда колдовала. «А что это за язык? Настоящий?» — спросила я. «Я думала, ты просто так какую-то тарабарщину несешь». «Нет, это настоящий язык, гаэльский». Слегка смутилась Эбони. На нем в старину разговаривали у нас в Шотландии, хотя теперь уже мало кто его помнит. Моя мама его знала и с детства говорила со мной по-гаэльски. Я до сих пор иногда даже думаю на нем. Я подумала сейчас вот о чем. А что, если вход в склеп находится не внутри церкви, а снаружи? Об этом и сказала по-гаэльски. Прости. «А что, это мысль?» Сразу загорелась Айви. И знаете что? Ну-ка, идите за мной. Она повела нас вокруг церкви на кладбище. Когда мы дошли до небольшого свободного от могил пятачка, Айви остановилась и сказала, «Я точно помню, что именно на этом месте ты накладывала свое проклятие, Эбони, точно здесь, вот прямо перед этими дверями». «Перед дверями? А ведь действительно здесь была двустворчатая деревянная дверь» утопленная в лежащей на земле и заросшей травой каменный цоколь. На вид дверь была очень древней, почерневшей от снега и дождя. Я взглянула на Айви и Эбони. Эбони слегка дрожала, только непонятно от чего — от холода или от страха перед стычкой с Мюрриэл. Айви выглядела решительной и спокойной, что не могло меня не радовать. Не говоря ни слова, мы с Айви склонились над дверью, потянули створку, и она неожиданно легко открылась. Изнутри потянула печальным могильным запахом, затхлостью и сырой землей. Когда дверь открылась, в лунном свете я увидела за ней уходящие под землю каменные ступени. Они спиралью спускались в темноту, очевидно, в тот самый склеп в церковном подвале. Я уже не раз говорила, что терпеть не могу темноту и замкнутые пространства. Слишком уж много неприятных воспоминаний у меня было с ними связано. Но желание спасти Ариадну моментально пересилило страх, и я первой начала спускаться по каменным ступеням. Я шла медленно, нащупывая дорогу ногой и держась рукой за влажную холодную стену. Никаких перил здесь и в помине не было. Ави и не спускались следом за мной, и я слышала за своей спиной их дыхание. Вскоре я заметила идущий снизу тёплый свет и почувствовала знакомый запах горящего факела, напомнивший мне пещеру, в которой мы побывали во время школьной экскурсии прошлым летом. А затем к свету и запаху горящего факела добавился звук. Я начала слышать голоса и чей-то плач. Спустившись до самого конца, мы остановились, чтобы оглядеться вокруг. Мы оказались в очень маленьком помещении, своего рода предбанники, освещенным играющими на сводчатом каменном потолке отблесками пламени от горящих факелов. Прямо перед нами была приоткрытая решетчатая кованная дверь, а за ней в глубине самого склепа виднелся пьедестал с лежащим на нем прямоугольным предметом, очень похожим на каменный гроб. Надо полагать, это была могила еще одного давным-давно умершего владельца Руквуда. А перед гробом, со связанными за спиной и прикрепленными к железному кольцу на пьедестале руками, стояла и плакала Ариадна. Мне хотелось броситься к ней, обнять, развязать. Но между нами, прямо посередине склепа, стояла ведьма. Я оттолкнула назад стоявших у меня за спиной Айви и Эбони и приложила палец к губам. Дескать, давайте постоим немного, понаблюдаем и послушаем. ну «Вот видишь, Ариадна!» — донёсся до нас голос Мюрриэл. Её маска лежала на полу, не скрывая больше лицо. Рядом с маской лежал и чёрный парик. Всё остальное было на месте. И длинное чёрное платье, и даже остроконечная шляпа на голове Мюрриэл. «За всё нужно платить. Ты испортила жизнь мне. Теперь я погублю твою». «Я не понимаю», — всхлипнула Ариадна. Мне казалось, что мы с тобой теперь подруги. И ей казалось, — закатила глазами урел. Ты что, совсем не слушаешь, что тебе говорят? Все, что в моей жизни пошло не так, случилось по твоей вине. Холодно, равнодушно продолжила она. Тебе за это придется ответить. Так что ты сама во всем виновата. По щекамариадны катились слезы. Я сжала руку Айви, чувствуя затылком горячее дыхание Эбони. «Но ты же издевалась надо мной!» отчаянно выкрикнула Ариадна и рванулась, натягивая веревку, которая была привязана к пьедесталу. «Вот почему мне тогда пришлось рассказать учителям обо всем!» Но Мюрриел словно вошла в транс и продолжала говорить, не слушая Ариадну. Я никак не ожидала, что так получится, но сначала меня выставили из школы, а затем прогнали из родительского дома. Вот это и ничего не должна была подозревать. Я уничтожала тебя потихоньку, понемногу, старалась заморочить тебе мозги, добиться, чтобы ты доверилась мне и стала совершать ошибку за ошибкой. А совершать эти ошибки я с удовольствием помогала тебе. Впрочем, если это тебя утешит, знай, что мне удалось одурачить не только тебя, но и многих других, включая эту дурочку-школьную медсестру, которая всерьёз поверила, что у меня голова разбита. Тут Мюриэл хохотнула, и от её смеха у меня холодок побежал по спине. «Я заставила тебя поверить, что мы с тобой подруги, и опасаться ты должна только ведьму, а вовсе не меня». «Но Эбони...» — начала Ариадна. «Эбони была нужна мне только для отвода глаз». Перебила ее Мюрриел, и по ее тону было понятно, что она улыбается. Улыбается, потому что считает себя умнее всех. Я чувствовала, как во мне начинает закипать гнев. «Этот прием она мне сама подсказала», — сказала Мюрриел и продолжила, подражая певучему шотландскому акценту Эбони. «Это классический пример отвода глаз. Ты отвлекаешь внимание людей, заставляешь их смотреть туда, куда нужно тебе, а сама в это время прячешь карты на виду у всех. У меня не было сил смотреть на Эбони. Она прижалась к стене, только сейчас, наверное, начав по-настоящему понимать, в какую гадость она вляпалась. «А знаешь, что было самым забавным?» Снова заговорила Мюриел, заглушая своим голосом тихие всхлипывания Ариадны. «То, что почти всю работу за меня выполнила ты сама. например Сама оттолкнула своих подруг. Им больше нет до тебя дела, и они не желают больше слушать, что ты им говоришь. Ты же осталась одна, у тебя никого нет. Если захочу, я могу оставить тебя здесь навсегда. И ты сгниешь в этом подвале, о котором никому ничего не известно. На это Ариадна ничего не ответила. Я молилась, чтобы она увидела нас и немного воспрянула духом. Но мы стояли в глубокой тени, и Ариадна не поднимала головы, уставившись в пол. Она сгорбилась, почти свернулась в шар, однако по-прежнему стояла со связанными за спиной руками. «Все, что было тебе дорого, исчезло, растаяло, как дым». Тут Мюрриэл театрально взмахнула руками, резко хлопнула в ладоши и добавила, «Школы больше нет, подруг нет». Мама и папа, считают тебя тоже больше нет. Ну скажи, что ты чувствуешь, зная, что у тебя никого и ничего больше нет? Все, больше я терпеть не могла и выскочила на свет с громким криком. Ты ошибаешься, у нее есть мы. Увидев меня, Ариадна ахнула, но мое внимание было приковано сейчас к ведьме. Она и так была очень высокой. А сейчас на ботинках с каблуками и в остроконечной шляпе казалось еще выше. Айви и Эбони тоже вышли из укрытия и встали рядом со мной. «О, кого я вижу?» — иронично усмехнулась Мюриел, глядя на Эбони. «Все кончено, Мюриел», — заявила я, подбочениваясь. «Нам известно обо всем, что ты натворил. И мы пришли, чтобы освободить Ариадну». «Но нет», — ответила Мюриел, — «этого вы сделать не сможете». «В мои планы это не...» «Ты не имела права использовать меня», — крикнула, перебивая ее Эбони. «Я считала тебя своей подругой, но ты не...» «Ты просто...» «Да ты просто злобная ведьма!» Мюрриэл поморщилась, затем сказала. «Что ж, хорошо. Забирайте свою подружку. Мне плевать». Айви взглянула на меня, я на нее. И мы обе бросились к Ариадне. «Ты в порядке?» спросила ее Айви. «Я не знаю». всхлипнула Ариадна, глядя на нас своими круглыми испуганными глазами. эбо не принялась распутывать веревку на руках Ариадны, но та была завязана очень крепко, да еще каким-то сложным узлом. «Тсс, все в порядке», сказала я, пытаясь успокоить Ариадну. «Все будет хорошо». Но взгляд Ариадны сделался уж совсем безумным, и она воскликнула. «Осторожно, не верьте ей!» Я обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Мюриэл захлопывает за собой железную решетчатую дверь. Раздался громкий щелчок, а затем стало слышно, как повернулся вставленный в замок ключ. «Ну что, видишь, Ариадна?» — ехидно спросила Мюриэл. «Я же говорила, что они не желают слышать тебя».